Глава одиннадцатая «Я, я знаю, Господи, что же это? Пустите, я знаю!» Задыхаясь, твердила Александра Михайловна и смертельно бледным лицом проталкивалась сквозь толпу. «Городовой, эта девушка одна, я знаю, о Господи!» Она уже минуты три стояла в толпе, теснившейся на набережной.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 и смутно-жалостливым, жадным любопытством смотрела. Широкий чистый лоб. От угла рта по синеватой щеке тянулась струйка пенисто-темной жидкости. Вдруг серая шелковая кофточка на выступе груди показалась странно знакомою. Потом, вызывая недоумение, стали знакомыми округлость щеки, намокшие рыжеватые волосы, и загадочно неизвестное чуждое лицо утопленницы вдруг превратилось в знакомое лицо Тани. «Городовой, я знаю, господи, господи!» — повторяла Александра Михайловна. «Это девушка одна, капитановая фамилия, Татьяна. О, боже, что же это?» Городовой, вынув книжечку, записывал имя утопленницы и адрес Александры Михайловны. Толпа приставала к Александре Михайловне с расспросами, а она, всхлипывая, повторяла «Господи, господи!» и, не отрываясь, смотрела на Таню.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 и в ее глазах плескались зеленоватые, пахнувшие водорослями волны, и темно-пенистая струйка тянулась по круглой щеке. Было яркое сентябрьское утро. Солнце золотым светом заливало дома, магазины, иконки. На теневой стороне улиц, вдоль высоких домов, стояла туманно-синяя дымка. Дворники в фиолетовых фуфайках мели улицы.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 что ведь и сама она давно уже находится в такой пустыне, что она беспомощно бродит по ней, а жизнь, немигающим злым, как у индюшки, глазом, следит за нею и ждет. Встал перед нею Ляхов, ступо беспощадным, жадным до нее лицом. Встал Лестман с проползающим в белесых глазах осторожным ожиданием. Василий Матвеев с косящими глазами, у которых нельзя поймать взгляда.